Глава 20. Сегодня Ирина Васильевна попросила приехать на репетицию, посвященную неизвестно чему, но вроде как все ожидали какую-то комиссию. Мне сказали быть, вот я и поехала на своем байке, так как Тимофей еще трудился в невере После учебы он отвез меня домой, а потом мне позвонила руководитель клубной деятельности. Не стоит думать, что у меня выдающиеся таланты вилять попкой, не спорю, двигать умею а на репетицию гонят всех, кто умеет маломальски петь, танцевать и красиво говорить. Настя уже была там, и я подсела к ней. Подруга ворчала, что уже не успевает вовремя в торговый комплекс, а работа у нее непочатый край. И в придачу за маму выполняет обязанности, покатав тайной любовной депрессии. Даже не хочу вспоминать, как Настя загружена, а то мне сразу нехорошо от ее трудовой деятельности. Слава богу, что маману ее хоть нормально стала платить Настя. Лен, может, пойдешь работать в мамин комплекс? Предложила добрая подруга. Зарплата нормальная. Так я же не такая умная, как ты. Тут же скачусь и диплом завалю. А у моих родителей сразу сердечные приступы будут. Честно ответила я, вспоминая ужасное слово «диплом». Это же пипец, какое жизненное наказание. И тему скоро должны выдать. Точно, а то еще не сдашь, и я буду виновата. Устало вздохнула подруга. Без твоей помощи в нем я точно не сдам. Не переживай, прорвемся. Надеюсь, планирую в ближайшем будущем поставить твою фотку в рамку рядом со святыми, чтобы молиться на тебя два раза в день. Что-то я не помню у тебя иконок на стенах. Ты где их прячешь? В декоративном окне фальш стены. А, а! произнесла Настя, внимательно глядя на сцену. Естественно, я тоже посмотрела, что так увлекло Настя. Увидела девушку, которую наша Ирина пригласила спеть песню. Голос у нее был замечательный, даже волшебный. Но очень она стеснительная. Настоящий ангелочек, свалившийся с неба. Не от мира сего. Вся такая милая, пушистая. И я ни капли не преувеличиваю. Неужели Милана решила спеть и показать всем свой красивый голос? С интересом спросила Настя. А что, хорошо поет? Да, вообще волшебно. Мы как-то пели вместе на празднике, посвященном Дню Победы. Бесподобный голос. Но Милана очень стеснительная девушка. Вон, посмотри, как зажимается. Комплексует. И это при ее шикарной фигуре и прекрасных внешних данных. Я рядом с ней себя огородным пуголом чувствую. С какого курса? Тоже экономический, но на год младше нас, — ответила Настя. Девушка пела проникновенно, с чувством, поражая слушателей нежностью и мелодичностью голоса. Как райская птичка. Только вот зажималась она, стеснялась себя. Надо милу поддержать. Музыка классная решила я и, повернувшись к Лере, танцевавшей со мной на концертах, предложила. «Пойдем, Барби, поддержим, а то убежит сейчас со сцены». «Лерка классная девчонка, а главное, очень понятливая». Кивнула в ответ и мгновенно встала с места. «Какой танец?» спросила она, направляясь к сцене, а я за ней. «Ее песня подходит под тот, что мы на 8 марта в том году танцевали. Ты движение помнишь?» на всякий случай спросила Лера. «А то как же, с клерозом не страдаю», выдала я. Поднялись на сцену, и Лера подмигнула Игорю, который заведовал музыкой, чтобы он еще раз включил песенку. Я довольно улыбнулась Ирине Валерьевне, мимикой и движениями показывая, что мы на подтанцовке, на что она только довольно кивнула и, повернувшись к куколке, предложила: Миланочка, давай заново. Девочки решили поддержать тебя, так что расслабься и радуй нас своим прекрасным голосом. Мила прикусила губу и, повернувшись к нам, тихо произнесла. Спасибо, пожалуйста. Радостно сказали мы с Леркой и приготовились к танцу. Пошла песня. Милана почти не зажималась, ну а мы отлично станцевали под суперский голос девушки. Отличились, как всегда. Дотанцовывая, под последние куплеты красиво виляя попкой, кинула взгляд в актовый зал и встретилась с голодыми глазами Тимофея, стоявшего у двери. Как он смотрел. Моментально захотелось подразнить сильнее. Чувствую, что сегодня мне отдыхать не дадут. Танец закончился, и мы спустились со сцены, рассаживаясь на свои места. Репетиция продолжалась. Другие пели и танцевали, наська в том числе. Как только спела, попрощалась и побежала на работу. Я же ждала своей очереди. Почувствовала приятный аромат парфюма и тело Тимофея, повернулась назад и увидела, как физрук приблизился ко мне, спустившись с верхнего ряда, и присел на сиденье рядом. Посмотрел на меня с такой нежностью и неприкрытым желанием, что сразу захотелось. Оставим подробности, ни о чем приличном я не подумала. Эх, а до встречи с Дракушей была такая паинька. «Привет», – Гартана произнес Тимофей, поедая меня голодным взглядом. «Привет», – с улыбкой ответила я. «Красиво танцуешь». «Спасибо». «На какой праздник приготовления?» «Сама не поняла, а что?» «Должен я знать, когда буду охранять свою вредную принцессу». «А без этого никак?» – осведомилась. «Без этого?» «Никуда не отпущу», – слишком спокойно сказал он, сверкая глазками. «А я и не спрашиваю», – напомнила ему о своей свободе. «Тогда вместе со мной, чтобы я не бесился от ревности». М -м, «Какой собственник?» – томно прошептала я. «Не то слово, дикая кошечка. Тебе необычайно повезло». «Угу, завидую сама себе», – проворчала, а Тима только усмехнулся и сказал. «Я тебя отвезу. Пары и тренировки закончились. Я на байке» довольно оскалилась ему. Позволишь тебя покатать на нем, тут же предложил этот нахал. Права есть, решила подразнить его. Он наклонился и тихо произнес. Права у меня на все есть, изжал мое бедро. Наглец, ну какой? Финцева Лена, на сцену! Девочки уже там! крикнула Ирина Валерьевна, и я, ущипнув Тимофея в ответ, тихо проговорила. Посмотрим, побежала на сцену к девочкам. Мы станцевали два старых танца и немного прорепетировали новый. В раздевалке переоделась в кожаные брюки и куртку, а тунику и леггинсы положила в шкафчик. Взяв с собой шлем, ушла из костюмерной и, попрощавшись со всеми, вышла из актового зала. На первом этаже никого не было, и я направилась в сторону спортивного зала. Но не успела дойти, как увидела Тимофея, а рядом с ним нашу новую преподавательницу по организации и методике налоговых проверок. Стоит отметить, что женщина была умная, красивая, но чересчур худая, на мой взгляд. Интересно, а что Тима думал по этому поводу? Светлана Александровна всем своим худощавым телом прижималась к моему мужчине. А физрук спокойно стоял, никак не реагируя. Потом преподавательница провела пальцем по его груди, и дальше я смотреть не смогла. Повернулась и пошла к выходу. Было обидно и противно. Черт, я же не могу пойти к преподавательнице и оттаскать ее за волосы. Хотя желание есть, даже необычайно огромное. Уже представляю, как мои руки выдирают клочья волос из ее короткой шевелюры, но мне у нее еще экзамен сдавать. Да и загрызут меня потом все, кому не лень. А преподавательский состав у огромен, как никогда. Вот же фигня. Психанула и пнула столб в фае. Тут же услышала голос вахтерши, выходящий со стороны раздевалки. — Что за студенты пошли? Ты чего там долбишь окаянная? Да я... — Простите пискнула и со всей дури полетела к выходу через вахту, пролезая внизу вертушки. Злость бурлила с таким напором, что хотелось кричать. Но с другой стороны, мы друг другу кто? Никто. Может, у него времени не было оценить всех особей женского пола. А я? Тут такая добрая студентка и многое ему позволила. Почему нет? Возможно, и так. А если так, то... Даже не могла думать. Все сразу кашей шло в голове. Надо остыть. Быстро спустилась по огромной лестнице и пошла в сторону остановки, где находился мой байк. По дороге так бежала, что не увидела девушку, врезалась в нее. Хороший удар лбами, и мы отлетели в стороны на мокрый грязный после растаявшего снега асфальт. Посмотрела на кого налетела и увидела Милану. Розовое пальто и длинные черные сапожки просто до ужаса смехотворно смотрелись на грязной дороге. Кукла Барби в грязи. Картина Репина. Приплыли. Подала девушке руку и произнесла. «Прости, не хотела». «Ничего, это ты меня прости», сказала Милана, шмыгая носом. «Ты что ревешь? Не плачь, сейчас все ототрем». Резко проговорила и потащила ее в ближайшее кафе, где подрабатывала одна моя хорошая знакомая. Милана что-то щебетала про то, что она не может, а я тащила ее, словно на аркане. Как только зашли, в кафе позвала Веру и объяснила всю ситуацию. Верка завела нас в туалет и стала помогать пока начальник не позвал, оттирать пальто Барби и протирать мою одежду, где я не видела. Верт, спасибо!» Искренне поблагодарила я. «Всегда, пожалуйста!» Радостно выдала девушка и убежала обслуживать в столике, а мы дальше продолжили чистить одежду. Я терла и чувствовала, что Милана прямо трясется. «Да что с тобой?» Возмутилась я. «Прости, я...» «Говори как есть, я не крокодил, не укушу!» «Да я не из -за одежды!» Не могу в себя прийти после вчерашнего. Сейчас у меня должен быть важный разговор, где мне будут вешать лапшу на уши и унижать. Огорченно поделилась Милана. Внимательно посмотрела на нее, увидев боль и обиду в голубых глазах. Да уж, девчонки хуже, чем мне. Давай по порядку. Как я понимаю, это твой парень будет вешать тебе лапшу? Да, жених. Выдохнула она, прислонившись спиной к стене. Через две недели свадьба. А что вчера было? Ночью осмелилась приехать к нему в гости для важного разговора. Сделать сюрприз. Хотя я никогда так не делала. А он там с бабой? С двумя. Слезно выдавила Милана. Ну и в чем проблема? Нахер и все дела? Не понимая, изрекла я. Не могу. Отец сказал на мою истерику, что в любом случае выйду за него, так как у них договор с его отцом. Они создают общую компанию. «Ну и что? Теперь с этим чмом нужно жить-поживать? Дорога продавать?» Возмутилась я. «А что я могу сделать?» С обида выкрикнула Милана, отворачиваясь в сторону маленького окошка, очень грязного. А сегодня он позвонил и заявил. «Нужно поговорить, чтобы больше не расстраивать родителей». «А вы с ним того? Этого?» С интересом спросила я. «Нет, я...» «Понятно. Еще один ангелочек». Позвонил и сказал, что задерживается. «Почти час. Унижает даже в этом. А я не знаю, как мне быть. А если послать к черту?» – предложила я. Отец сразу выкинет из дома, так и заявил вчера. «Вроде нужно отрабатывать деньги, которые он в меня вбухал». «Ого, сволочь! Прости, не удержалась. Все так серьезно?» «Да, он у меня на бизнесе помешан. А у отца Захара большие связи. В общем, меня никто не спрашивает». «Понятно. А ты что сама?» Чувствую себя ужасно, полным ничтожеством Я тоже не в шоколаде. Слушай, а давай успокоимся. Поедем кататься? Пусть твоя козлятина гулящая поцелует асфальт для разнообразия. А то привык только унижать. А если... Не ожидая такого предложения, девушка растерялась. Но почему он унижает, и ему все сходит с рук? Ты тоже забей, и увидишь, твой Захар больше внимания станет уделять. Какое внимание? Я его не переношу, выдохнула Милана. «Ого, вот это брак!» – высказала я свое мнение. «Вы как жить будете?» «Саму пугает перспектива. Но я всю жизнь вижу, как мама с папой жили и ругались. Да и сейчас». «Да, не завидую. Ну что же, тогда поехали?» «На машине?» – невинно спросила Барби. «Лучше», – заявила и потащила ее к моему любимому байку. «Я не смогу», – сипло выдавила Милана, глядя на моего мощного зверя. «Я никогда на таком не каталась. Не сомневалась в твоем ответе. Не волнуйся, тебе понравится. Залезай!» Воскликнула, заводя свой байк. Милана неуклюже села сзади, надев второй шлем, прикрепленный к багажнику, и так сильно прижалась ко мне, руками хватая за плечи, что я офигела от такого захвата. «Руки положи вниз, там ручка. Крепко держись за нее. Если боишься, то за талию». «Угу!» пропищала Барби. Как только мы стали выезжать с парковки университета, дорогу нам перекрыл белый внедорожник. Судя по тому, как пискнула Милана, это ее гусь собственной персоной. Захар, увидев ее на моем байке, округлил глаза и стал вертеть у виска пальцем, показывая Милане, что она дура и чтобы слезла. «Я тебе честно скажу, нужно внести немного разнообразия в ваши стремные отношения с этим крокодилом». «Думаешь?» «Абсолютно уверена. И что делать?» Тихо спросила девушка. «Вытяни руку и покажи средний палец», предложила классический вариант. «Я... Давай посмеемся над его изумленной мордочкой». Это надо было видеть. Милый ангелочек в розовом вытянул руку и показал средний палец. Крокодил конкретно офигел. Я открыл дверь своей машины, но я быстро надавила на педаль газа, и мы на всей скорости объехали его внедорожник на моем рычащем байке. Я посмотрела в зеркало и увидела, что жених выбежал на дорогу и стал звонить по телефону. Да, парень однозначно обрадовался такой встречей с невестой и взбодрился заодно.